Глава 25. Автор считает своим долгом дополнить историка, либо же летописца, потому что ему, автору, известны некоторые причины описанных выше следствий. Тугрик, вступая в должность и сидя в своем кабинете, выдал старшому фразу «экономить на сырье». В смысле, на лесе, что ли? Да как? Нет. Так на чем? На станках? Полетит все. Нет. На мужиках, что ли? Фас. А как? Наливать сколько? В смысле, а, типа, трое, ну ты, блин. Баф, расход. Эверина. Не сразу. А если мужики восстанут? Трое. Так подохнут все. Не сразу. Так все равно подохнут. На наш век хватит.